глава 15 пока не знаю к нашему спакле и удивлению ворота открылись без лишних вопросов не основные конечно пеших посетителей всегда запускают через небольшую калитку регистрация здесь присутствовала но мы и не собирались стоиться потому спокойно протянули наши карточки дождавшись когда процедура закончится убрали документы и отправились прямиком в комендатуру. Вообще весь форт выглядел довольно странно. Он действительно больше напоминал средневековый город. Вот только откуда ему взяться посередине спального района с пятиэтажками? Возникало ощущение, будто его построили специально. Хотя в этом нет ничего удивительного. При способностях наблюдателей и их власти можно и не такой дворец отгрохать. Однако его масштабы и качество работы будоражили воображение. В комендатуре мы провели буквально 5 минут. Не потому, что нас выгнали и не дали нужной информации. Все оказалось более прозаично. Оказывается, нас ожидали. Елена еще вчерашней ночью начала готовиться к встрече, и проходить она должна немного немало в тронной зале. Именно сюда нас и проводили, как только разобрались, кто мы. Улочки в форте имели множество непредсказуемых изгибов и поворотов словно специально задумывались таким образом для обороны. Они, конечно, позволяли сдерживать противника, но лишь в том случае, если нападение произойдет со стороны людей, а тварей такая планировка вряд ли спасет, скорее наоборот станет мешать, перекрывая прямой обзор. Я нисколько не удивился, когда нас с провели по ним к центральному особняку. Его тоже выстроили по всем правилам дворцов. Шикарный, с колоннадой на высоком крыльце? которая также исполняла роль балкона. Из-за постоянного дождя и отсутствия нормального солнечного света, газон здесь отсутствовал, и огромную территорию вокруг здания попросту замостили. Однако чудо-инженеры и строители не забыли про фонтаны и статуи, что расположились по обеим сторонам дорожек. Пакля притихла и с любопытством крутила головой, рассматривая роскошное убранство. Да я и сам, честно говоря, пребывал в шоке от увиденного. Странно все это. Я представлял себе форт несколько иначе, больше похожим на тот, каким владел Тимур. Тот мало чем отличался от стандартных и также расположился на территории бывшей военной части. Правда, сейчас там радиоактивная пустошь. Здесь же все создавалось специально, и сил, а также средств на это не жалели. Изначально я предполагал, что Елена играется в королеву, но увидев внутренности крепости, понял, она этим живет. Слишком серьезный подход. Я бы еще понял, если она создала такое где-то во внешнем мире. Там можно часто наблюдать подобные вещи. Особенно у людей с деньгами. Один такой знакомый моего отца вложил огромные средства на постройку целого поселка в Сибирской тайге. Нравилось ему чувствовать себя бариным, Вот и развлекался во всю мощь собственной фантазии. Самым удивительным в его поселке были люди. Они на полном серьезе любили своего господина. Переехали в это село по собственной воле. И соблюдали все правила старинной жизни. Ну, почти. Связь и интернет там все же присутствовали. В остальном это выглядело достаточно эпатажно и действительно окунало гостей, да и самого хозяина, в глубокое прошлое русской деревни. Но здесь мешок. На создание подобных декораций уйдет очень, очень много сил, жизни и средств. А это говорило только о том, что Елена не играла. Она на полном серьезе создавала этот форт именно в том виде, что пристал перед нами с Паклей. И для нее это было образом жизни, привычным, знакомым и дающим полное ощущение уюта и домашнего тепла. Сам дворец показался мне скромным в сравнении с внешним убранством, но при более детальном осмотре я сменил мнение, он был строгим, и это тоже немало говорило о характере хозяйки. Несмотря на то, что Пакли сжимала в руке нашу страховку, Я все же начал сомневаться в том, что мы делаем правильный ход. Возможно, не стоило совать свою голову в пасть льву, а попросту смять это место при помощи тварей. Однако любопытство взяло вверх, и теперь мы шли по мягкой ковровой дорожке к тронной зале. Огромные тяжелые двери распахнулись, и мы ступили на полированный мраморный пол. В зале царила тишина за полным отсутствием людей. Только в конце метров в тридцати на высоком троне восседала хозяйка. Статная высокая женщина на вид лет сорока, но выглядит для своих лет шикарно. Стройная фигура, витиеватая прическа, длинное платье, которое легко можно назвать вечерним. Лицо ухожено с минимумом макияжа, что лишь подчеркивало ее вкус к строгости и порядку. «Приветствую вас», — низким бархатным, но сильным голосом произнесла Елена, при этом оставаясь на троне. «Хотелось бы сказать, что рада вас видеть». Но зная повод, по которому вы явились в мой дом, прыгать от счастья желания не возникает. И вам доброй ночи, ляпнул я. Ведь все мы прекрасно понимали, что добром это не кончится. Однако при виде всего этого хотелось оставаться вежливым и даже отбить поклон. Вся обстановка располагала именно к такому общению. И я в очередной раз убедился, что подобная роль для Елены привычна. «Позвольте узнать, кто из моих братьев сдал меня». Не меняя позы, поинтересовалась та. «Братьев?» Скинул я брови в удивлении. «Так они что, ваши родственники?» «Увы», — усмехнулась хозяйка дворца. «Так кто из них?» Подозревая, что Горхард, он всегда был трусом. «Честно говоря, первым о вас рассказал Тимур. Но для этого потребовалось много боли», — ответил я. «Ну, вы правы. Горхард выдал ваше местоположение сам без нашей помощи». «Полагаю, они оба уже мертвы?» — уточнила женщина. «Увы, развел я руками. Такова цель вместе. месте За что?» — приподняла бровь Елена, и это была ее первая реальная эмоция. «За мою женщину!» — пожал я плечами. «Правда, сейчас я уже сомневаюсь в правильности своих действий, но сейчас вряд ли что-то можно исправить». «И что же, по вашему мнению, мы совершили с вашей женщиной?» — поинтересовалась Елена. Какой из наших поступков вынудил вас к подобным действиям? Я не хочу обсуждать это с вами. Покачал я головой. Что ж, ваше желание мне понятно. Кивнула она. В любом случае наши взгляды давно требовали обновления. Жизнь идет, все меняется. А мы так и остались далеко в прошлом. Я вас не понимаю. Посмотрел я в глаза. Что вы хотите этим сказать? Хочу сделать вам предложение. Выдержав паузу, произнесла та. «Наверняка из разряда «присоединяйся к нам»» Наконец до меня дошли ее предыдущие слова «А что в этом плохого?» Не оценила моего скептического настроя та «Вам не нравится то, как мы управляем? Как ведем свои дела? Ведь так?» «Мне не нравится то, как вы поступаете с людьми» Отрезал я «Ваша жестокость! и Эти эксперименты!» «Извольте», — перебила меня Елена «Вы можете выйти на улицу и поговорить с моими людьми» «Я вас уверяю, ни один из них не осудит моих методов. И о каких экспериментах идет речь?» «Ну, как же!» — окончательно запутался я. «Да, вы даете людям разные способности, но предварительно проводите их через боль и страдания. Может быть, в том нет ничего плохого, но вы делаете это против их воли». «У вас очень странное мнение о нас», — задумчиво произнесла та. «Откуда эта информация?» «Давайте немного изменим направление нашей беседы», — выдержав паузу, произнес я. «Сейчас я выглядел очень глупо. Никаких доказательств у меня действительно не было, кроме того, что рассказала Ольга. Я, конечно же, склонен доверять ей. Однако Пакля всего несколько минут назад посеяла во мне сомнения, а теперь Елена продолжила взращивать его». «Чем конкретно занимается ваша организация?» — спросил я. «Это слишком громко сказано», — ответила хозяйка дворца. Мы никакая не организация. На самом деле, всю эту муть придумали мои братья, чтобы нагнать побольше значимости. Мы вчетвером лишь присматривали за сохранностью секретов мешка. Вот и все. Как только появлялись люди, подобные вам, мы старались приобщить их к делу, склонить на свою сторону. Естественно, что не все согласны с подобными правилами, и таких приходилось убирать. Но вы, как человек, рожденный с деньгами и властью, сами обязаны понимать, Такие решения — необходимое зло. «Что вы сделали с Ольгой, с моей невестой?» Прямо спросил я. «Ничего», — пожала плечами она. «Мы вообще ничего о вас не слышали до тех пор, пока не произошла атака Орды в нулевом форте». «Тогда почему она рассказала мне об изнасиловании, о том, что наблюдатели создали из нее подобную вам?» — поинтересовался я. «Из чего вдруг ваши братья указали на вас? Они ясно дали понять». «Что такое может быть лишь вашей инициативой?» «Потому что я действительно когда-то пробовала создавать людей с эксклюзивными способностями», ответила она. «Но это происходило давно. Я была очень молода и амбициозна. Хотела населить мешок уникальным человечеством. Но впоследствии поняла, такую власть мне не даст никто. Это лишь воля самого мешка». «Тимур говорил совсем другое», усмехнулся я. «Он очень молод», покачала головой та. Он был самым младшим из нас. А молодость подразумевает стремление и недоверие опыту старших. «Я, конечно, не ханжа», — почесал я макушку. «Но разве Тимур не был других кровей? Вы явно принадлежите к русской национальности. Горхард вообще немец, насколько я знаю». «Вы правы», — кивнула женщина. «У нас разные матери, но один отец». «Координатор?» — спросил я на удачу. «Вам и об этом известно». Удивившись, Уже второй раз Елена показала настоящую эмоцию. «Ради вас я действительно готова миновать правила. Вы точно не желаете стать одним из нас? Прежде чем ответить, подумайте. Я не предлагаю вам роль мальчика на побегушках. Как вы знаете, у нас освободилась пара вакансий повыше. Вы с Ольгой могли бы занять их и создать порядок таким, как позволит ваша совесть». «Нет, сухо отрезал я. Я здесь не за этим». «Очень жаль». «Я надеялась договориться с вами», — вздохнула та. «Вы ведь понимаете, зачем я пришел?» — спросил я. «Почему вы встречаете меня вот так, без охраны? Совершенно спокойно общаетесь?» «Думаете, я не знаю, что у вас есть самое мощное оружие этого мира?» — кивнула она в сторону Пакли. «Я на сто процентов уверена, что в ее левой руке зажата черная пыль». «Это так», — вместо меня ответила Пакли. «В таком случае мое сопротивление не принесет ровным счетом ничего, кроме множества смертей». Усмехнулась Елена и, как мне показалось, очень грустно. «Можно вас попросить, пес?» «Почему нет?» — пожал я плечами. «Но не обещаю, что выполню». «Само собой», — кивнула та. «Просто обещайте, что подумаете. Когда я умру, не разрушайте мой форт. Оставьте его тем, кто здесь живет. Люди ни в чем не виноваты». «Это я могу гарантировать». — согласился я. — Как мне найти координатора? — Он сам скоро придет, — улыбнулась Елена. — полагая, что вы встретитесь и без вашего на то желания. — Олег, где его найти? Задал я еще один вопрос. Или он тоже должен явиться сам? — Вы действительно считаете, что я сдам своего брата? — засмеялась она. — Пожалуй, вы плохо проинформированы о моем характере. Я готова умереть, но опускаться не стану. Давайте уже поскорее покончим с этим. «И еще вопрос. Немного смутился я. Это по поводу Ольги и сына Гайки с Диким. Они могут перемещаться между мирами без последствий?» «А вы сами как думаете?» Ответила вопросом на вопрос та и слегка склонила голову на бок. «Почему-то думаю, что могут», — ответил я. «Тогда зачем меня все убеждают в обратном?» «Вы не тому человеку задаете свой вопрос?» — усмехнулась она. «Похоже, вам следует поговорить со своей женщиной». «Это я решу как-нибудь сам», — поморщился я. «Простите, что так вышло, но я вынужден». «Ничего, я давно готова», — грустно улыбнулась Елена. Больше говорить было не о чем. Информация, которая только что поступила, еще больше запутала меня. Однако у меня есть конкретная цель, и передо мной сидит враг. Автомат привычно поднялся на уровень глаз, а палец сдавил спуск. Звонкие выстрелы несколько раз отразились от каменных стен тронной залы. «Две пули в голову и одна в сердце», и Елена обмякла на своем троне сломанной куклой. Пааклия тут же поднесла ко рту руку, готовая в любую секунду превратиться в королеву-матку. Но ничего не происходило. Только спустя пару минут в помещение вошли четверо мужчин. Они молча прошли мимо нас и бережно уложили тело Елены на носилки, чтобы в следующее мгновение выйти с ней из залы, также молча не обращая на нас ровным счетом никакого внимания. Это выглядело максимально странно, но еще более необычными были ощущения внутри. Я полностью растратил всю свою уверенность. Сейчас мою душу терзали сомнения в правильности поступка. Именно терзали. Совесть не давала покоя, будто только что я совершил непоправимую ошибку. Елена умерла с достоинством, в отличие от своих братьев. Но ее слова, они до сих пор звучали в голове. Я всячески пытался сопоставить их с той информацией, которой владел. Пытался убедить себя в том, что она просто врала. Манипулировала мной. Однако ее смерть говорила об обратном. А что, если они ее сейчас поднимут? Вдруг у них есть такой человек, который обладает умением, как Тимур? Может, все произошедшее здесь фарс? Все мои сомнения развеялись в тот момент, когда мы с Пакли покинули дворец. Посреди огромной площади жители форта сложили погребальный костер. Они действовали быстро, но без лишней суеты. Словно готовились к этому очень давно. «Окажите нам честь, господин!» Внезапно остановил меня один из них. «Запалите, пожалуйста, прощальный костер для нашей королевы! Вас не смущает то, что я ее только что убил?» Поинтересовался я, чувствуя себя совсем неловко в сложившейся ситуации. «Будь наша воля, мы с радостью порвали бы вас и вашу госпожу на части!» Совершенно спокойно ответил тот. Но воля ее величества была другой. Она хотела, чтобы именно вы подожгли погребальный огонь. Я молча кивнул, потому как не нашелся, что на это ответить. Ну, раз воля, значит так тому и быть. Тем более, что последнее желание умирающего – закон. Мне тут же дали в руки факел. Несколько раз чиркнул зажигалкой, подожгли его и указали, в какие места необходимо им приложить. После того, как пламя начало заниматься, факел полетел на высокую платформу, где находилось тело Елены. Я чувствовал себя очень неловко, а происходящее вокруг посеяло во мне просто невероятную гору сомнений. Отныне моя уверенность пошатнулась окончательно. Самое поганое было то, что я не желал возвращаться к Ольге, словно это она меня предала. Будто мне сейчас душу плюнули, смачно, предварительно отхаркнув, а после растерли это грязным сапогом. И ведь я понятия не имею, где находится правда. Пакля начала сеять сомнения по поводу Ольги а Елена завершила начатое. Зрастила из семян целый лес. Но зачем ей все это было нужно? Какие цели она преследовала? Нет, здесь определенно что-то не так, что-то неправильно. Я знаю ее. Я прожил с ней почти год во внешнем мире. Она добрая и отзывчивая девушка, которая не способна на все эти коварства. А если я ошибаюсь? Если я просто не вижу дальше собственного носа? Ведь таких историй множество. Взять хоть самую известную человечеству, Чикатила, Примерный семьянин, уважаемый человек в своем районе. Ведь все говорили, что он просто обожал детей и воспитывал своих собственных. Работал при этом учителем, и никто никогда не мог подумать, что у него есть оборотная сторона. И какая? Спустя столько лет разговоры о нем не замолкают. Так что говорить обо мне? Ольга могла прекрасно притворяться все это время. Умела играть роль, продолжая манипулировать моими к ней чувствами. «Но для чего? Деньги? Так они у нее были, в любом размере и объеме. Вот только я никогда не видел в ней безудержную жажду к их трате. Тогда что, власть?» «Опять на нее не похоже. Она самая обычная девушка. Притом, ведь это я с ней познакомился. Я начал эти отношения. Изначально она даже до разговоров со мной не снизошла. Нет, это все какой-то бред, какая-то чушь. Как она могла стать супербойцом за такой короткий период?» Я согласен, что мешок из любого мямли сделает жестокого убийцу, но не мастера боевых искусств, не великого манипулятора человеческими судьбами. А вдруг все не так? Вдруг это не моя Ольга? Нет, это уже окончательно отдает сумасшествием. Но здесь явно что-то не так. Кто-то врет, играет со мной, но кто? Логически мыслить не получалось. Чем больше я думал обо всем, тем дальше закапывал сам себя и путался. Ничто не указывало на то, что моя девушка врет и манипулирует мной. Но и то, что сейчас происходит на площади перед дворцом Елены и недавняя речь Пакли, тоже реальны. Все это перемешалось и превратилось в кашу. Мне необходимо подумать, найти тихое место, спрятаться, закопаться, чтобы никто не знал, где я. Незаметно для окружающих я выудил из кармана заготовленную трубочку со смесью коричневой и белой пылью. Отвернулся, сделал вид, что собираюсь чихнуть и вдохнул содержимое. Как только зафиксировал облако, которое проплывало прямо передо мной, молча, не объясняя ничего, сделал шаг вперед. Теперь у меня есть трое суток на то, чтобы разложить в голове кусочки информации, а затем собрать весь пазл воедино. Я обязан понять, что происходит. Обязан разобраться во всем этом дерьме. Мне, в конце концов, необходимо просто понять, хочу ли я остаться с Ольгой, если окажется, что все происходящее — ее рук дело.